Сергей Беларин. Рассказ прикрытия. Вы тоже войдите в мое положение. Представьте, что вы крестьянин из каменного века, и перед вами неожиданно появляется гигант из голубого сияния. Что первое придет вам на ум? Что перед вами благородный путешественник по измерениям, о существовании которых, кстати сказать, крестьянин и не догадывается? Или вы дадите стрекача, а потом будете раздумывать, демон это был или ангел? Эту тираду на одном дыхании выпалил сухонький с растрепанными волосами человек неопределенного возраста, которого все в службе звали не иначе, как Аполлон. Его работа заключалась в планировании прошлого и будущего. Своё настоящее имя он уже сам не помнил. Так часто он использовал псевдоним «От бога покровителя искусств». Перед ним, за столом, состоящий из цельной гранитной плиты, возвышался человек внушительных размеров и внешности. Он слушал разглагольствование своего сотрудника не без интереса, но отвлеченно. Его занимали куда более серьезные проблемы, чем горстка испуганных аборигенов острова, пусть даже и большого острова на севере Европы. «Давайте сделаем так, Аполлон», — начал он тоном, не терпящим возражений. «Эту проблему, а точнее ее решение, возлагаем на ваш отдел. Найдите простой и красивый выход из положения». Насчет средств я распоряжусь. Свободно. Аполлон пытался еще что-то добавить, но под строгим взглядом руководителя стушевался, нетвердой походкой вышел из кабинета и направился в свой отдел. Вот, шлепнув на стол и рассыпав по нему стопку фотографий, сказал Аполлон. Наша первоочередная проблема. Решать надо в самые сжатые сроки. Зевсов не ограничивает в средствах, но времени дал в обрез. Странно. «У нас всегда достаточно времени, чтобы появиться в любой точке времени пространства. До или после. Даже во время события. Это же время. С ним можно легко управиться», — тряхнув кудряшками, замечает девушка слева. «Он имеет в виду время нашего учреждения. Дал одни стандартные сутки». «Сутки? Он хочет, чтобы мы замаскировали портал перехода между измерениями так, чтобы местные аборигены не пугались делающих пересадку путешественников за сутки?» У него отменное чувство юмора. Вестник откатывается от стола в кресле на колесиках. В кабинете, какие раньше были в государственных учреждениях, кроме Аполлона, находятся еще три сотрудника отдела планирования и толкования. Светлана Артемьева, высокая, хорошо сложенная девушка со звериной грацией, острым язычком и озорными кудряшками. Вестник, Герман Месхи, оперативный работник отдела, производящий разведку на месте происшествия. Ему 24, он в службе уже 4 стандартных года и уже высоко ценится руководством. Все ответственные задания поручаются именно ему. И, наконец, пока молчавшая Анфиса Премудрая. Ей всегда есть что сказать, но ей не хочется терять время на пустые разговоры. Она знает, что Зевсов не первый год занимает руководящий пост в службе. Она знает, что отдел справлялся с задачами и потруднее. Поэтому она молчит. Пока. Какие предложения? Подает голос Аполлон. «Установить экран невидимости по периметру и поле страха, чтобы отпугивало приближавшихся к нему». М? Какой ты быстрый вестник. А что, если что-нибудь пойдет не так? Это же каменный век. И как ты собираешься питать всю эту машинерию? Установишь там термоядерный реактор или ветряков в гору натыкаешь?» Артемьев в своем репертуаре. «Мы подходим не с того конца. Надо выяснить, чего именно боятся местные жители, а потом уже решать, как быть». Гера, собирайся в дорогу. Связь, как обычно, о необычном и удивительном докладывать немедленно, распоряжается Аполлон. Светочка, подготовь нашего вестника к переходу. Анфиса, так и не проронившая ни слова по этому вопросу, провожает внимательным взглядом деловитого шагивающего Геру и смущенную порозовевшую Светлану, еле поспевающую за его широким шагом. Только слепой Аполлон не видит, что красавица влюблена. Но у нее есть соперница, Венера из чувственного отдела. Та уже и сама приходила, и Амурского своего засылала. Да только все зря. Заметных сдвигов нет. Герман просто помешан на работе. А Светочка, ну, у Светочки все впереди. Хотя из-за своей влюбчивости она еще может натворить бед. Так размышляла Анфиса по дороге в аппаратную, откуда они собирались контролировать процесс переброски Германа в Англию каменного века. — Ну что, готов? Артемьева заметно волнуется. — Готов, все в норме. Вестник уже не первый раз выходит в другое время, да и по измерениям он уже привык путешествовать. Его голос придает Светлане уверенность, и она нажимает на панель, открывающую переход. «Гера, будь внимательней. Нападение пока не зафиксировано, но что может произойти, мы не знаем. И побереги себя, и рискуй». Аполлон поотически наставляет своего сотрудника. «Изображение есть, и звук тоже. Анфиса у мониторов». «Отправляюсь», — произносит Герман, и исчезает в ослепительной вспышке света. Светочка делает движение рукой, будто хочет удержать его рядом. Еле заметное движение, но Анфиса фиксирует его через камеру зала перехода. «Удачи тебе, Вестник», — шепчет златокудрая дева. «Слава тебе, Вестник!» — дюжина мужчин в темных одеждах падают ниц перед прибывшим на место Германом. Он в привычном костюме путешественника. Легкой пастельного цвета туники и сандалиях. На голове легкий шлем. Шлем и обувь украшены символом службы хранить и оберегать. Как ангел-хранитель земли, служба функционирует уже вторую сотню лет. И за все это время крупных катастроф не происходило. «Поднимитесь с колен и отвечайте мне!» Герман отлично разыгрывает роль вестника богов. «Кто у вас старший?» Голос его звонок, усиленный специальным аппаратом. Аборигены снова валятся на землю. От их группы отделяется мужчина и опасливо подползает ближе. «Поднимись с колен, о муж, и ответствуй мне, что это за место?» «Это проклятое место!» — боязливо бормочет старший и старается скрыть свое недоумение. «Уж кому-кому, а богам должно быть известно, что это долина проклята с тех пор, как там стали появляться демоны из голубого пламени. Входом в ад называется это место!» «Вы боитесь существ, что бродят там? Почему?» Они не нападают на вас, не причиняют зла, не выходят за пределы долины. Они ужасны на вид и появляются так неожиданно. Раньше долина была священной, но теперь пришельцы осквернили это место, и нам негде проводить обряды в честь великих богов. О, вестник, помоги нам!» Снова падает на колени и отползает к группе смельчаков, пришедших в долину, чтобы говорить с богами. Герман? Это Анфиса. В наушниках раздается ее ровный голос. Возвращайся назад. Информации предостаточно. Но я еще не был в самой узловой точке, отвечает Вестник. А, нам это не понадобится. Возвращайся. Светлана уже настроила аппаратуру для твоего перехода. Но я только во вкус вошел. Не привыкай к хорошему. До встречи. Ослепительная вспышка снова валит первых монахов-друидов на землю, и воздух наполняется молитвенными песнопениями. «Что ж получается? Я зря туда мотался, когда ты уже все придумала?» Герман злится. «Мне нужны были доказательства моей точки зрения, и ты их добыл. Я вспомнила из курса истории, что в Англии того времени набирала силу власть монахов, которые поклонялись деревьям, растениям, одним словом, природе. Думаю, именно с ними ты встретился на объекте. А потом еще немного наблюдала за ними после твоего отбытия. Они посадили дерево на месте, где ты стоял, и стали водить хороводы и петь». По крайней мере, я думаю, что петь, если за унывные рыдание можно назвать песней. Так что ты предлагаешь? Аполлон в нетерпении стучит карандашом по столу. Моя мысль проста. Мы строим святилище в узловой точке, посвящаем верховного монаха в его тайны, и все это под нашим стандартным прикрытием богов. Интересно, а где взять стройматериал для святилища? И как оно будет выглядеть? Вопрос задает Герман, который уже обуздал свою досаду с помощью чашки горячего какао. «Ну, допустим, со стройматериалом проблем не будет. Возьмем с собой. Предлагаю долеритовые блоки, цвет красный, вес около 50 тонн, длина 10 метров. Их на складе завались. Хотели что-то строить в Риме, но проект заморозили в последний момент. Уж если строить, так строить надолго», — говорит Светлана, составляя из костяшек домино-круг. «Так, там уже есть какие-то постройки?» «Там есть камень, который они называют «пяточным». Ров и вал в виде окружности. Внутри рва и вала на равном расстоянии находятся лунки для жертвоприношений, отвечает Анфиса, считывая данные с портативного информа. Предлагаю немного добавить в это сооружение, но так, чтобы не закрыть выходов из других измерений. Ее взгляд задумчиво блуждает по столу. Она пытается вспомнить аналогию для образа будущего строительства. Это будет похоже на аркаду и ворот, замкнутую в круг. Когда будет совершаться переход, со стороны всем будет казаться, что в святилище происходит действие, связанное с обрядами друидов, и будет все в порядке. Светик кладет на костяшки домино другие, по одной плитке плашмя на две отдельно стоящие костяшки. «Вот оно!» – Анфиса, широко раскрыв глаза, смотрит на Артемьеву, которая держит последнюю доминошку в руке и не понимает, что вызвало волнение Премудрой. «Что оно?» – спрашивают все хором и смотрят на конструкцию из костяшек домино. «А что?» – подает голос Герман. «Мне нравится. Только я предлагаю немного изменить цвет. Пусть это будет зеленовато-голубой цвет. Цвет природы, рек и леса. Так он увяжется с их религией». «Решено. Одеваем костюмы с экзоскелетом и отправляемся. Времени мало», – командует Аполлон. «Что, еще и строить самим?» – удивленно осведомляется Светик. «У нас же есть киберы, специально обученные для этих нужд. С пирамидами-то они справились?» «Ну, здесь и работы-то не так много. А главное, требуется наше личное участие в строительстве. Да, и инструктаж на месте, который, кстати, возлагаю на тебя, Вестник. А ты, Артемьева, дуй на склад за материалом и ничего не перепутай. Анфиса, ты дорабатываешь чертежи и схемы, остаешься за главного у мониторов». «Тоже пойдешь?» — ровным голосом вопрошает Анфиса, пытаясь скрыть волнение. Весь облик Аполлона преображается. Он кажется выше, сильнее, отважнее». Он влечет ее за собой. «Надо размяться! Давно не принимал участия в таких делах с выездом на объект. В офисе и захереть можно!» Он широко улыбается Анфисе и, лихо развернувшись на пятках, бодро выходит из кабинета. Невозмутимая Анфиса Премудрая провожает его взглядом, в котором ни люди, ни боги не смогут разглядеть море бушующих чувств в душе этой женщины. Она помнит настоящее имя Аполлона. Еще она помнит, что они были близки и что она все еще любит его».